испытания Джеффри. Волк. Джеффри после смерти младшей сестры и за несколько месяцев до его перевода в школу Кристалл. «Джефф, вставай! Как спалось, милый!» нарочито радостно прокричала мама. «Нормально!» — буркнул Джеффри, немного поморгал, щурясь от света, и снова закрыл глаза. Дверь захлопнулась. Он не ощущал в себе волка. Странное чувство, всегда внушающее ему беспокойство. Но разве можно ощутить себя волком, когда спускаешься, не приняв душ по лестнице, и запихиваешь в себя жирный бекон, который даже не пахнет добычей? Отец и мать смотрят в свои тарелки. говорите мне о чем. С тех пор, как умерла Шарлотта, это обычное дело. «Представь свое звериное обличие», — напомнил себе Джеффри, вернувшись, полуголодным, в свою комнату и собирая школьный рюкзак. Он сосредоточился на образе, возникшем перед его мысленным взором, и ощутил, как меняется его тело, руки становятся лапами, а из выреза свитшота выбивается мех. И уже через несколько секунд из зеркальной дверцы платяного шкафа на него смотрел темно-серый волк. Правда, выглядел он не таким мрачным и пугающим, как хотелось Джеффри, скорее, немного растерянным. Джеффри обнажил клыки и зарычал на свое отражение. «Вот так намного лучше». А потом волк немного покружил по комнате и обнюхал мебель, которую ему нечасто доводилось видеть с такого ракурса. «Милый, тебе пора, то школьный автобус уедет без тебя!» Джеффри упал на пол и положил морду на лапы. «Я доберусь бегом!» — хотелось крикнуть ему. «Но тогда его наверняка сдадут в приют для животных». «И зачем я вообще этим занимаюсь?» пронеслось у него в голове. Толку никакого, только шерсть остается на прикроватном коврике. «Уже иду!» — отправил он беззвучное сообщение родителям, тоже оборотням, понимающим язык мыслей. В отвратительном настроении он превратился обратно, натянул одежду и помчался, чтобы успеть на автобус. В унылом предместье Денвера в этой постной жизни волку делать нечего. «Может, просто вести себя, как обычный мальчик?» подумал Джеффри, глядя из окна автобуса. «Забыть, что во мне живет зверь. От него ведь одни неприятности. Постоянно приходится следить за собой, чтобы нечаянно не превратиться». В школе было тоже ужасно, как и дома, хотя ужасно по-другому. Остальные ученики были жутко скучными. Они послушно тащились на урок физкультуры, где пытались угодить тренеру, потом плелись в дискуссионный клуб или в клуб любителей французского, или в редакцию ежегодника, ну или еще на какие-нибудь дурацкие мероприятия. Джеффри не желал иметь с ними ничего общего. Максимум перебросится фразами типа «Привет, как дела?». Но кое-кто из учеников все-таки занимал его мысли. Прежде всего, Смут — самый крутой тип во всей школе. Он плевал на учителей и делал, что хотел. Ему уже исполнилось 15, у него самые модные шмотки — и кожи цвета полуночного неба. Чаще всего он появлялся вместе со своей подружкой Ники. Имея фигуру модели, она носила черную кожаную мини-юбку и ярко красилась. Ники редко улыбалась и никому не давала спуску. Смут и Ники обычно зависали вместе с Флаем, худым парнем в серебристой куртке и черных джинсах, скрашенными в ярко-красный цвет волосами. Рекордсмен по числу прогулов, он якобы был еще и профи в шутерах. И, говорят, на одном из турниров даже выиграл главный приз — Мазератти. Джеффри все ждал удобного случая познакомиться с этой троицей. И случай представился даже раньше, чем он ожидал. Сегодня утром Джеффри увидел Флая одного, у школы, на парковке для велосипедов, где тот как раз парковал старый горный велосипед. «Привет!» — не раздумывая долго, сказал Джеффри. «У тебя правда есть Мазератти?» «Есть!» — буркнул Флай. «А почему ты тогда ездишь на велосипеде?» «Потому что у меня еще нет прав, болван», — получил он в ответ. Джеффри не обиделся. «А почему я тогда должен тебе верить?» «Мне плевать, веришь ты или нет», — Флай не обращал внимания на Джеффри, запирая замок на велосипеде. «Я видел машину своими глазами», — завистью сказал один из скучных пацанов. «Она ярко-желтая и совершенно новая». «Желтая, как цыпленок», — усмехнулся Джеффри и ушел. Жаль, что он не видит, какие у них сейчас лица. Наверняка все подлизываются к Флайу, чтобы он покатал, когда получит права. Их же можно получить уже в 16. Насколько он знал, Флай два раза оставался на второй год. Значит, ему, наверное, уже около того. Джеффри не испытывал зависти ни из-за рекорда, ни из-за тачки. Машины воняют выхлопными газами. Фу. Но у Флая есть своя стая, а у Джеффри нет. Вскоре краем глаза он заметил, как Флай подошел к Смуту и Никке, и они радостно приветствовали друг друга. Джеффри ощутил тянущую боль в груди, в районе сердца, которое после гибели Шарлотты наверняка еще все в синяках. Или наполовину раздавлено, как будто им во время теннисного матча снова и снова били осетку. На следующий день Джеффри попытался установить контакт со Смутом, Тот как раз стоял у автомата с напитками и напрасно шарил по карманам в поисках мелочи. «Могу одолжить доллар, без проблем», — мимоходом бронил Джеффри. «Почему одолжить? Лучше уж подарить», — ответил Смут и попытался схватить Джеффри за воротник и вырвать у него из рук купюру. Но Джеффри ловко увернулся, и Смут смог ухватить лишь пустоту. «Люди такие медлительные», — подумал мальчик-волк, — «их впору пожалеть». «Запомни, чувак!» — сказал Джеффри широкоплечьему парню, который вел себя на футбольном поле как гладиатор. «Если я кому-то что и дарю, то только по собственной воле». Потом сунул в руку ошарашенному смуту пятидолларовую купюру и неторопливо пошел дальше. А что? Неплохо получилось. Лучше, чем с Флайм. Но достаточно ли этого, чтобы троица проявила к нему интерес? Наверное, стоит еще попробовать подкатить к Никке. «Слушай, а у тебя есть домашнее животное?» — спросил он девочку, стоя за ней в очереди в школьной столовой. Она развернулась, очень медленно, очевидно сбитая с толку тем, что он вообще рискнул к ней обратиться. «Да ты, мелкий, совсем с дуба рухнул приставать к моей подружке!» — возмутился Смут. «Остынь, у тебя сейчас еда с подноса упадет!» — невозмутимо ответил Джеффри. «Ты обнаглевший пёс!» — вдруг сказала Ники и посмотрела на Джеффри. Он впервые увидел вблизи ее пирсинг в носу и в брови. «С чего это она решила, что я пес?» — обиженно подумал Джеффри, а Ники между тем продолжила. «Мне бы хотелось иметь пса, но мы живем на съемной квартире, там с животными нельзя». «А, вот она что!» «Как глупо!» — пожал плечами Джеффри. Любовь к собакам сразу расположила его к Ники, ведь собаки — волкам родственники. Когда подошла их очередь, они забрали свои подносы с едой и разошлись в разные стороны. Джеффри сделал вид, что эта троица его не интересует, но на самом деле наблюдал за ними украдкой. А что, если они сейчас говорят про него? Ну, когда уже он сможет подсесть к ним, а не торчать тут один? Лучше не строить больших планов, сказал он себе. Найти стаю — дело непростое и не быстрое. Тебя еще основательно потреплют, прежде чем ты станешь своим. Вопреки ожиданиям, троица отреагировала на действия Джеффри уже на следующий день, причем совсем иначе, чем он ожидал. Он нес тетради под мышкой, и они, выскользнув, рассыпались по полу в коридоре перед столовой. Как назло, туда как раз направлялась толпа учеников. Наклонившись, чтобы собрать свои вещи, Джеффри буквально в сантиметре от своей руки увидел безупречно чистую красную кроссовку. «Какой ты неловкий!» — раздался голос смута. «Да это же я специально!» И Джеффри быстро отдернул руку, чтобы на нее не наступили. У смута на обуви никогда не было ни пятнышка. Бог знает, как ему это удавалось. Он рассмеялся и поставил ногу на одну из тетрадей Джеффри. На обложке появился большой серо-коричневый след. «Да неужели?» «Ногу убери!» — резко сказал Джеффри. Он так разозлился, что зубы начали превращаться в клыки. Он быстро отвернулся и попытался успокоиться. Не стоит кусать этого типа. Из одной школы его уже выгнали, и он не испытывал ни малейшего желания менять еще одну. К удивлению Джеффри смут и правда убрал ногу. «Расслабься, приятель! Ничего не случилось! Я просто хотел спросить, не хочешь ли сесть за обедом с нами?» «Договорились?» — удивившись, еще больше кивнул Джеффри. Как во сне, выбрав еду у стойки, он взял поднос и направился за смутом к столу, где уже сидели Флай и ники Они говорили про последний турнир Флая, который показывали вживую на Ютьюбе, и не обратили на Джеффри никакого внимания. Джеффри вслушивался в разговор, понимая, что его проверяют. «А где можно посмотреть турнир?» — спросил он, и Флай скинул ему ссылку на сотовый. «Я сейчас в рейтинге на пятом месте. Это значит, я один из самых крутых бойцов в лиге!» «Поздравляю», — сказал Джеффри. Он ничего не имел против людей, которые хвастаются. Он и сам любил это дело, добавляет уверенности в себе. Джеффри принялся за бургер с беконом. Завтрак был уже давно. «Ты ешь, как голодный волк», — весело заметила Никки. И Джеффри внутренне вздрогнул. «Да нет, она не может знать, кто он на самом деле. Он бы почувствовал, если бы она тоже была оборотнем». «А ты ешь, как самка бобра, только меньше», — ответил он. Никки как раз грызла сельдерей, предварительно подвигав на тарелке туда-сюда остальную еду. «У малыша есть чувство юмора», — сказала она приятелям. «И наглости ему не занимать», — заметил Смут. «Но есть ли у него что-нибудь кроме этого?» «Разумеется. Острый ум и стальные мускулы». Джеффри доел бургер и слезал кетчуп с пальцев. «Подходит?» Троица, переглянувшись, вопросительно вскинула брови. А потом Смут махнул остальным, и они отошли посовещаться. Джеффри притворился, что ему все равно, что они решат. Но от волнения один за другим запихивал в себя брусочки картошки фри. Может, он переборщил? Ему ведь всего 13, а они гораздо старше знают об этом. Наконец, троица вернулась назад. Смут скрестил руки на груди, Джеффри они показались толщиной со ствол дерева, и взглянул на него сверху вниз. Что неудивительно, он на пол головы выше. «Значит так, приятель. Или ты показываешь, на что способен. Или сматываешь удочки и больше не лезешь к нам со своими глупыми присказками». «Решили устроить мне проверку?» — ухмыльнулся Джеффри. «Я не против. Люблю разнообразие». «Ты его получишь», — кивнул Флай. «Ники сказала, ты любишь животных. Ведь ты же ее про животных спрашивал». «Поэтому твое испытание будет связано с животными», — продолжила Ники. «У моей тёти есть доберман в клетке, и он сжирает выпендрёжников вместе с потрохами. Его зовут Киллер. Принесёшь нам его ошейник. Я его очень хорошо знаю, так что обмануть не получится». Злые собаки опасны. Но и он вообще-то тоже. Джеффри сомневался недолго. «И это всё? Вы хотите, чтобы меня просто сожрали?» «Разумеется, не всё», — Смут улыбнулся. Улыбка была скорее похожа на оскал. «Ты должен принести ошейник завтра утром. Если не справишься за одну ночь, ты проиграл, малыш». Троица изрядно веселилась. «Где живет твоя тетя?» — спросил Джеффри, больше не вступая в полемику. Никки назвала улицу, и Джеффри быстро выяснил по сотовому, где это. «Хм, далеко за городом. И ведь они знают, что у него нет водительских прав. А родителей вряд ли стоит просить отвезти его за город для этих целей. Это все часть проверки». Но они даже не подозревают о его секретном преимуществе. «Окей, я в деле», — небрежно сказал Джеффри, запоминая маршрут. Трое переглянулись, широко ухмыляясь. «Все ясно. Они уверены, что он не справится». Вечером, едва зашло солнце, Джеффри пружинищим шагом сбежал по лестнице на первый этаж. Родители как раз смотрели какой-то древний фильм про Вервольфов, еще черно-белый. «Пойду прогуляюсь. Вернусь поздно», — сказал Джеффри. — Давай, — буркнул в ответ отец. — В зверином обличье? Смотри, не покусай никого. — И, пожалуйста, будь осторожен, не попади под машину, — напомнила мама. — Люди редко тормозят при виде животных. Типичные родители волки. — Ладно, — кивнул Джеффри. Он зашел за дом, где между мусорным контейнером и дощатым забором соседей был защищен от чужих глаз и мог спокойно превратиться. Быстро раздевшись, Джеффри принял звериный облик и ощутил под лапами редкий газон заднего двора. А что, для начала неплохо. Он долго не решался превращаться вне дома, потому что волк посреди человеческих жилищ совсем не к месту. Но ведь иначе за одну ночь ему никак не успеть к этой тетке. Затолкав лапой одежду в темный угол сада, Джеффри помчался рысью. Быстро и легко, совершенно не ощущая усталости. Классное чувство. Может, все-таки записаться в школьную команду по легкой атлетике? Не, ему совсем не улыбается позволять себя гонять какому-то тренеру. Дом тетки Ники располагался в боковой улочке. Это было окруженное кустарником одноэтажное здание светло-коричневого цвета, которое явно не помешало бы покрасить заново. Сломанный проволочный забор отделял участок от улицы, на которой припарковались несколько автомобилей. На асфальтированном подъезде к дому стояла серая тачка. Вид у нее был такой, словно последний раз ее мыли в прошлом веке, а на тахометре у нее минимум две тысячи километров. Джеффри обошел дом, чтобы приблизиться с подветренной стороны, и задрал морду, принюхиваясь. И тут же учуял добермана. Это был кабель Джеффри подбежал к участку сзади и стал рассматривать сквозь проволоку забора черного пса в красном ошейнике с шипами. Собака дремала, дёргая лапами во сне. Может, псу снится, как он охотится на зайца. Да, классный сторожевой пёс этот киллер. Но если он проснётся, то начнёт лаять, как сумасшедший, и перебудет всех в доме. Беззвучно, словно тень, Джеффри проскользнул мимо пса и проверил замок клетки. Заперта только на задвижку, повезло. Но даже если киллер продолжит мирно спать, как добраться до ошейника? Ноздри добермана дрогнули, и киллер, открыв глаза, тут же вскочил и стал прыгать из стороны в сторону, скалить зубы, брызгать слюной и изрыгать проклятие на собачьем языке. «Чужак! Злой чужак! Убирайся! Это моя территория!» «Тихо!» — Джеффри встал перед псом и вздыбил шерсть. Теперь даже безмозглой домашней пси должно быть ясно, что этот злой чужак на треть больше ее. К тому же Джеффри оскалил клыки, и они наверняка эффектно мерцали в свете луны. «Или ты заткнешься, или я разорву тебя на такие мелкие кусочки, что из них не получится даже лоскутный коврик. Если ты еще не понял, я волк!» Кобель от страха захлебнулся собственной слюной. «Волк? Этого не может быть!» «Да неужели? А ты принюхайся!» И Джеффри быстро взглянул в сторону дома. Света в окнах нет, пронесло. Киллер принюхался и, тихонько заскулив, поджал хвост и опустился на землю. «Да ты и правда, волк! Пожалуйста, не кусай меня! И тем более не рви на мелкие кусочки!» «Ладно, возможно, я всего лишь оберну твой язык вокруг столба», — милостиво объявил Джеффри. «Я сейчас войду к тебе в клетку. Если будешь вести себя тихо, с тобой ничего не случится». В ответ пёс снова вскочил, словно у него в лапах была пружина. «Тебе нельзя ко мне входить!» Я должен защищать этот дом и облаивать каждого, кто к нему приблизится!» Джеффри захотелось закатить глаза. «Работа есть работа, да?» Киллер тявкнул в знак согласия и раскрыл пасть, чтобы снова залиться бешеным лаем. Только не это. «Стоп, стоп! У меня к тебе предложение!» — прервал его Джеффри, отказываясь от угроз. Толку в них явно мало. «Какое?» Доберман с опаской забился в дальний угол клетки. Но, по крайней мере, затих. «Хотя бы на время. Дом меня не интересует. Понимаешь, я дал клятву, что сегодня облегчу кому-нибудь жизнь». «Ты хочешь облегчить жизнь мне?» — уточнил киллер, навострил уши. Значит, заинтересовался. «Именно так. Скажи, тебе ошейник не натирает? Не надоело его носить?» «Ты прав». Киллер задней лапой почесал шею. Потом взглянул на Джеффри. И в его глазах был явный расчёт. «Ну и что?» «Выходить мне отсюда нельзя, хозяйка запретила». Джеффри быстро соображал. «Ты ведь наверняка хочешь есть. Принести тебе свежего кролика». «Кролика?» — у киллера потекли слюни. «Я их постоянно чую, но только добраться до них не могу». «Да, кролика!» — торжественно повторил Джеффри. И вскоре они уже договорились, что киллер великодушно позволит Джеффри исполнить свою клятву, облегчить ему жизнь. «Отлично!» «Спасибо, приятель! Ты очень мне поможешь!» сказал Джеффри, так притворяясь благородным, что ему чуть не стало плохо. А потом, оставив эти глупости, отправился на охоту. Поскольку кролики уже привыкли, что киллер для них не опасен, Джеффри тут же удалось схватить одного. Было приятно ощущать в пасти эту мягкую, сочную ношу, с которой не сравнится ни один бургер даже с беконом. Жаль, что нельзя сожрать кролика самому. «Так, теперь сиди спокойно и не пугайся» сказал Джеффри, и, превратившись в человека, взял в одну руку кролика, а другой отодвинул задвижку клетки. Глупый пёс взвыл от удивления и жадности, когда к нему в клетку вместе с добычей протиснулся Джеффри-человек. «Тысяча балашиных укусов! А вдруг он кого-то разбудил?» Увы, так и случилось. Когда Джеффри принялся отстёгивать ошейник, в доме зажёгся свет, и вскоре кто-то зашаркал в сапогах по садовой дорожке. «Киллер!» — раздался грубый женский голос. «Что случилось, мой голопузик?» Смеяться Джеффри было некогда. Сейчас или пан, или пропал. Стянув с добермана ошейник через голову, он распахнул дверь клетки, пусть бежит, если хочет, и помчался в темноту. И тут мальчик с ужасом увидел, что тетка Никки в распахнувшемся халате с голыми волосатыми ногами топает через сад прямо ему наперерез. Единственное, что оставалось, — спрятаться за садовую скамейку. Но доберман все равно чуял его. Глупый киллер взволнованно прыгал вокруг хозяйки и рассказывал ей во всех подробностях, что случилось. Вот же ябеда. Только тетка то ни слова не понимала, ха-ха. Но вообще-то Джеффри было не до смеха. Если тетка не остановится, то через пять секунд наткнется на него. И тут киллер резко повернул голову. Джеффри тоже услышал в кустах со стороны улицы подозрительный шум. Киллер, лая, что есть мочи, ракетой рванул вперед. Три темных силуэта отделились от кустов и помчались в сторону улицы. Джеффри не поверил своим глазам. Это были девушка, широкоплечий парень-футболист и тощи верзила. «Постойте-ка, да это же Ники с мутой флай!» «Хороший песик! Хороший песик!» На бегу бормотал смут, но тут киллер вцепился ему в штанину и вырвал клок. «А, черт! Мои новые брюки!» Парень споткнулся, упал, но тут же вскочил, пробежал еще пару шагов и попытался взобраться на уличный фонарь. Но он все время сползал вниз, тихо подвывая. А киллер тем временем принялся за Флая, и Джеффри завороженно наблюдал, как бесстрашный боец трясется от ужаса. «На помощь!» — взвизгнул Флай и поднял руки вверх. Да, похоже, он смелый только у компьютера. Вычеркнув Флая из списка противников, киллер развернулся в сторону ники Принюхался и узнал ее. Но, кажется, пес не особо ее любил. Во всяком случае, он на нее зарычал. «Тетя Розали!» — всхлипнула крутая невеста гангстера. «Позови его, пожалуйста, это же мы!» «Ники?» — удивилась тетка. «Почему ты не предупредила, что приедешь?» Джеффри тут же сообразил, что эта троица хотела посмотреть, как он справится с киллером, а, возможно, и снять на сотовый смешное видео. «Вот черт!» А вдруг они видели его в обличье волка и наблюдали за его превращением? «Нет, не может быть», — попытался успокоить себя Джеффри. От кустов им было мало что видно. Наверняка они только собирались подойти поближе. Он превратился в волка, взял в зубы свой трофей и помчался домой. Кровь пела у него в жилах. Когда он в последний раз чувствовал себя так хорошо? Таким сильным и диким, настоящим волком. Так давно это было, уже даже и не вспомнишь. На следующий день, в обеденный перерыв, Джеффри неспеша подошел к столу Смута, Ники и Флая. Смут сидел, развалившись на стуле, в самых своих крутых солнечных очках. «Как все прошло?» — спросил он. «Наделал штаны?» «Ну, не так, чтобы...» — пожал плечами Джеффри, разглядывая его с ног до головы. «Сейчас расскажу, но сначала три вопроса. Валяй! Флай!» «Ты в жизни попадал когда-нибудь в опасные ситуации? Или только в своих играх?» Ха -ха, Если не считать последние ночи, только в играх!» Захихикал Флай. Он даже неловкости не испытывал. «Смут, почему у тебя всегда такие чистые кроссовки?» Нос Джеффри уже подсказал ему ответ, но он просто не мог в это поверить. «А ты не понял?» Смут расплылся в широкой улыбке. «Они у меня каждый день новые. Старые я дарю своим братьям или выбрасываю». «У меня хватает бабла». «Какая расточительность?» «И третий вопрос». Джеффри развернулся к Нике. «Ты сказала, что хочешь иметь собаку. А какую? Вряд ли такую, как киллер». «Ну, разумеется, нет». Ники элегантно скрестила ноги в облегающих джинсах и заправила за ухо прядку волос. «Лучше всего такую, которая умещается в дамскую сумку. Как они там называются? Чихуахуа?» Как он мог так ошибаться? Эта троица — не его стая, и не может ею быть. «Ну так что?» — спросил Флай. «Ты прошел испытание или сдрейфил?» Джеффри вытащил из кармана брюк красный ошейник и, бросив его Флаю под ноги, развернулся и ушел.